Глава двадцать пятая. Старая лисица Джемса Росса. Десятого октября термометр понизился до минус шестнадцати градусов. Погода стояла довольно тихая. Гатерас отправился осматривать окрестные места. Он поднялся на самую высокую ледяную гору и, как не глядел в подзорную трубу, видел только ряды, ледяных полей и гор. Он сошёл с горы, раздумывая, когда может окончиться этот плен в Альдах. Доктор Уэль, Симпсон, Джонс и Белл снабжали общество свежим мясом. Все птицы улетели от зимы, только остались белые куропатки. Стрелять их было легко, и водились они в таком изобилии, что нечего было опасаться перевода дичи. Водились тоже зайцы, волки, горностаи, медведи, только все они не подпускали к себе, кроме того, их трудно было заметить на белых равнинах, потому что они сами белы. Перед наступлением сильных морозов они меняют цвет и становятся совершенно белыми. Часто попадались моржи и тюлени. Охота за тюленями была самая полезная. Их шкуры и жир могли служить топливом, Кроме того, печёнку их можно употреблять в кушанье. Тюлени попадались целыми сотнями. К северу, в милях в двух или трёх от форварда, ледяное поле приняло вид тюля. Там было много тюлених дыр. Только это были чрезвычайно чуткие животные. Очень многие, хотя и раненные, легко увёртывались из рук и ныряли под лёд. Однако 19 числа Симпсону удалось таки поймать одного тюленя. Он прежде всего завалил дыру и нырнуть было некуда. Тюлень долго отбивался, но десяток выстрелов уложили его на месте. Он был длиной в 9 футов. Голова очень походила на голову бульдога, 16 зубов в пасти, грудные плавники в виде крыльев, короткий хвост тоже с парой плавников. Одним словом, великолепный экземпляр. Доктор пожелал сохранить голову для своего музея, а кожу для домашнего обихода. Он приготовил то и другое очень простым и дешёвым образом. Опустил убитого тюленя в прорубь, и тысячи креветок, то есть маленьких раков, живо объели мясо до чисто. К полудню работа была окончена, и лучший ливерпульский кожевник не постыдился бы такой выделки. Едва солнце переступит осеннее равноденствие, то есть 23 сентября, уже можно сказать, что в полярных странах наступает зима. Благодатное солнце всё спускалось ниже и ниже, и наконец, 23 октября исчезло, только лучи его отражались на вершинах ледяных гор. Прощай, солнце, сказал доктор. Прощай теперь до февраля. Однако тут ошибётся, кто предположит, что с исчезновением солнца наступает совершенная темнота. Луна несколько заменяет дневное светило. Кроме того, яркий блеск звёзд, частые северные сияния и особого рода отражение света на снежном горизонте несколько разгоняют мрак зимней ночи. Наконец, Солнце даже во время своего самого южного склонения, то есть 22 декабря, по новому стилю, не доходит до горизонта только на 13 градусов. Это на северной широте около 80 градусов. От горизонта же самого полюса Солнце 22 декабря отстоит на 23 градуса с лишним. Так что каждый день... В продолжение нескольких часов бывает что-то похожее на зарю, но туман и метель часто погружают эти студённые страны в тьму совершенно непроглядную. Пока погода стояла довольно благоприятная, чем, вероятно, были недовольны зайцы и куропатки, потому что охотники не давали им ни минуты покоя. Поставили капканы на лисиц, но эти хитрые животные не попадались, и не только не попадались, но даже подшучивали. Несколько раз они подкапывали снег под капканами, вытаскивали приманку и преспокойно уносили ее. Доктор ужасно сердился и посылал их к черту. 25 октября термометр показывал уже минус 20 градусов. Поднялся страшный ураган. В воздухе носился густой снег, и сквозь него не проникало ни малейшего луча света. Бель и Симпсон пошли далеко на охоту, и о них очень беспокоились. Они, однако, добрались до Брига на другой день поутру. Они целый день пролежали под оленьей шкурой, а метель играла и заметала их футов на пять снегом. Чуть только метель стихала на минутку, они поднимались и шли. Чуть заигрывала опять, они опять под оленью шкуру. Наконец, кое-как дотащились. Они едва не замерзли, и доктор не распот прошиб, пока он восстанавливал в них кровообращение. Буря свирепствовала целых восемь дней. Надо было сидеть дома. Температура за сутки изменялась на пятнадцать градусов. Все скучали без работы и занятий. Иные дремали по целым часам, иные курили, некоторые в полголоса разговаривали, но, завидя Джонсона или доктора, умолкали. «Перейдем семьдесят восьмую параллель», — говорил Клифтон, — «я получаю триста семьдесят пять фунтов. С меня довольна, и мне, значит, домой пора». «Это ты дело, — говоришь», — отвечали другие. Гаттерас почти не показывался. Он не охотился, не гулял, не интересовался метеорологическими явлениями. Он жил одной мыслью. Когда форвард вырвется из ледяной тюрьмы и снова пустится к северному полюсу. Все были озабочены и раздражены, только доктор не терял ясности духа и во всём и везде находил себе утешение. Он то исправлял свои заметки, то записывал что-нибудь, то высчитывал, то делал наблюдения. Впрочем, он был очень рад, когда буря стихла, и тотчас же начал собираться на охоту. 3 ноября в 6 часов утра он ушел с Джонсоном и Белем. Ледяные равнины слались и уходили из глаз мягкие, гладкие, ровные. Снегу нападало много, он окреп, и идти было по нем очень хорошо. Воздух был острый и холодный, месяц чрезвычайно ярко светил и рассыпался удивительными блестками на каждом встречающемся бугорке. Тени охотников — С поразительной отчётливостью отражались на льду, а следы их освещались по окраинам и так блестели, что за ними тянулась точно светящаяся дорога. Доктор взял на охоту и приятеля своего дьюка, для охоты за дичью он предпочитал его гренландским собакам. От них мало пользы в этом деле. Они, кажется, не озырены священным огнём или лучше сказать, чутьём, как породы собак умеренных климатов. Дьюг бежал, обнюхивая по сторонам, и часто нападал на свежий след. Однако охотники прошли два часа, а зайца не встретили. «Что ж это?» — сказал доктор, остановясь у подножия ледяной горы. «Или звери тоже двинули к югу?» «Да мудреного нету», — ответил Бель. «А я так этого не думаю», — сказал Джонсон. «Зайцы, лисицы и медведи сотворены для этого климата. Так чего ж им бежать?» Я полагаю, что их разогнала метель. Погодите, подует южный ветер, они сейчас и явятся. Вот олени и мускусные быки, ну, то другое дело. А между тем, на острове Мельвиль и олени, и мускусные быки водятся целыми стадами, сказал доктор. Правда, что остров Мельвиль немножко южнее. Пари во время своих зимовок всегда имел этой дичи, сколько его душе было угодно. Нам не такое счастье, сказал Белл. Да плакаться нечего, как бы нам запасти свежим медвежьим мясом, так лучше бы и не надо. Трудненько, трудненько, сказал доктор, медведи редкие и пугливы. Ты толкуешь о медвежьем мясе, сказал Джонсон. А для нас его жир теперь заманчивее и мясо, и шкуры. Да, это ты всё о топливе-то? Как же не о топливе? Ведь топливо-то, как над ним, не дороже, а всего-навсего, дай бог, чтобы хватило на две недели. «Признаюсь», — сказал доктор, — «шутка эта плохая. У нас только начало ноября, а за полярным кругом февраль самый холодный месяц. Ну что ж, не добудем медвежьего сала, добудем тюленьево жиру». «Тюлени скоро тоже попрячутся», — сказал Джонсон, — «со страху ли, с холоду ли». Только скоро они перестанут прохлаждаться на льду, а только будут высовывать морды из своих дыр. Ну, значит, надо постараться добыть медведя, сказал доктор. Славное это животное, медведь. Самое полезное в этих странах, он снабжает здесь человека и пищей, и одеждой, и освещением, и топливом. Слышишь, Дюк, дорогой приятель, продолжал доктор, лаская собаку. Нам надо медведика. Ищи, дружиш, ищи, ищи. Покажи свою доблесть. Вдруг дюк кинулся и понёсся стрелой. Он громко лаял, и несмотря на далёкое расстояние, лай его доносился до охотников. При низкой температуре звуки несутся необыкновенно далеко и поразительно отчётливо. А блеск созвездий на северном небе неописанно силён и ослепителен. Светлые лучи и звуковые волны распространяются на громадные расстояния, в особенности в тамышные, холодные и сухие ночи. Охотники пошли на лай Дьюка. Они шли целую милю и очень запыхались, потому что на таком холоде легкие быстрее устают. Дьюк стоял в шагах в шестидесяти от какой-то неуклюжей, большущей массы, которая вертелась на вершине небольшой горки. «Медведь!» — крикнул доктор с восторгом и прицелился. «Да еще какой славный!» — сказал Белль, — тоже начинает целиться. «Медведь!» Чудной какой-то, сказал Джонсон и тоже прицелился. Дюк Лайл с сильнейшей яростью, Бэл подошёл шагов на 20 поближе и выстрелил, но зверя, казалось, не тронул. Он по-прежнему продолжал как-то странно раскачивать головой. Джонсон подошёл в свою очередь, хорошенько прицелился и выстрелил. Опять промах, воскликнул доктор. Всё проклятое это преломление лучей. Никогда я к нему видно не привыкну. Этот медведь от нас за 1000 шагов, если не больше, вперёд крикнул Бэлль. Все трои кинулись к зверю, которого, казалось, перестрелка немало не потревожила. Он был великий, охотники радовались великолепной добыче. Подойдя на должное расстояние, все выстрелили. Медведь верно был ранен смертельно. Он сделал прыжок и скатился с пригорка. Дюг на него кинулся. "Этого медведя не трудно было убить", сказал доктор. свалился от трёх выстрелов, сказал презрительно Бэлль. Это даже чудно что-то, сказал Джонсон. А может мы подоспели как раз в ту минуту, когда он помирал от старости, сказал доктор. Ну ничего, старый он или молодой, всё-таки добыча славная, сказал Бэлль. Они подошли к пригорку и к великому своему изумлению увидали, что дьюк теребит труп белой лисицы. Фу, ты пропасть, вскрикнул Бэлль. «Вместо медведя лисицу Бог дал!» — сказал доктор. Джонсон молчал. «И все это преломление лучей!» — сказал доктор. «Беда да и только!» «Что вы хотите сказать?» — спросил Белль. «Да то, дружище, что оно обмануло нас как относительно расстояния, так и относительно размеров. Представило нам лисицу за медведя. Ну да делать нечего, подобные ошибки случались не с нами одними». Мы всё-таки её возьмём с собою, сказал Джонсон. Пригодится. Он поднял лисицу и хотел её взвалить себе на плечи, но вдруг остановился и сказал: "Это ещё что значит?" "А что такое?" спросил подбегающий доктор. "Поглядите, у неё ошейник". "Ошейник?" "Точно так". Все кинулись разглядывать. В белой шерсти виднелся медный ошейник. Доктор показала, что на нём вырезаны какие-то слова. Он снял его с лисицы с большим трудом, и все стали разбирать. Вы знаете, воскликнул доктор. Мы убили двенадцатилетнюю лисицу, ту самую, которая была поймана ещё в 1848 году Джемсом Росом. Неужто, воскликнул Бэлл, несомненно, несомненно. Я жалею, что мы убили бедное старое животное. Вы знаете, что во время зимовки Джемсу Росу пришла мысль наловить капканами белых лисиц. Задумано сделано. Наловили белых лисиц и понадевали им все мошенники с надписью "Предприятие и исследователь". И ещё кроме того, обозначили место, где сложены припасы. Эти животные перебегают огромное пространство. Так Джемс Рост надеялся, что может которая-нибудь из них попадётся в руки кому-нибудь из Франклиновой экспедиции. Есть такую з нами не ту лисицу не годится, сказал Джонсон. К тому же ей 12 лет, и место у ней должно полагать похоже на лыка, а шкуру мы сбережём. Он взвалил лисицу на плечи и все отправились домой. Путь держали по звёздам. Возвращаясь, они застрелили несколько пар куропаток. Дорогой они видели явление, исполнившее доктора живейшим удивлением и восхищением. С неба вдруг посыпались падающие звезды, словно сильный огненный дождь. Перед этим сверканием свет месяца померк. Явление это продолжалось несколько часов, и от него не хотелось отвести глаз. Доктор целую ночь следил за ними. падающие звёзды перестали сновать только к 7 часам утра.